Но «Ну, теперь будем ворочить их. А выглядите, сказал сторож наклонясь, Он ухватил за ногу труп женщины, и она скользкая со стуком сползла как по маслу на пол. Николки она показалась страшно красивой, как ведьма и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Фёдора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее как красной лентой и глядел в стороны. Его мутило, и голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную груду слипшихся тел. — Не надо, стойте! — слабо сказал он Фёдору и сунул склянку в карман. — Вон он! Нашёл! Он сверху! Вон! Вон! Фёдор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Найтурса за голову и сильно дёрнул.